Часть пятая. Возрождение. Глава 39. Карина. Демьян должен был вернуться в Штаты, но остался. Он не досаждал своим присутствием, давая мне необходимый глоток свободы. Понятия не имею, каких трудов ему стоило держаться в отдалении. Демьян присылал курьера с моим любимым лате и неизменной белой розой. Но пока не наседал на меня. Он постоянно желал мне сообщением «Доброе утро и спокойной ночи» с припиской. «Если передумаешь, я готов приехать к тебе в любую минуту». Но я пока не передумывала. Наращивала слой за слоем, возвращала былую уверенность и просто жила, погружаясь с головой в работу, занятия танцами и ни к чему не обязывающие встречи с коллегами по работе. Мне повезло устроиться в дружный коллектив, часто устраивающие вылазки в боулинг, поход в кафе или активные игры на выходных. Однажды в торговом центре я наткнулась на Игоря. «Карина!» Все тот же хитроватый прищур темных глаз и улыбка лиса, располагающая к себе. «Опять следишь за мной?» – спросила я у Игоря. «Нет, Карин, на этот раз мы встретились совершенно случайно». «Мне нужно выбрать подарок для пятилетней племянницы. Поможешь? Я?» «Сестра в гости прилетела на пару дней», — объяснил Игорь. «Надо племяшку порадовать, а я понятия не имею, что любят дети в таком возрасте». «Думаешь, у меня больший опыт в таких делах?» — усмехнулась я. «У меня же нет детей». И никогда не было. «Надо было бы, наверное, держаться подальше от Игоря. Как ни крути...» Не был он безобидным рубахой парнем, хоть и пытался выглядеть им. Но, вопреки здравому смыслу, я все-таки завернула вместе с ним в магазин игрушек. После долгих хождений по залу и споров, мы все-таки выбрали большой домик для пони с героями мультфильма. Консультант заверил, что большинство девочек возраста 5 лет любят именно этих героев. Потом Игорь захватил огромного медведя, И расплатился на кассе, всучив мне мягкую игрушку. Игорь, мне не 5 лет. 25 а когда у тебя день рождения? Я едва обхватила огромного медведя двумя руками. Пришлось выглядывать из-за его головы, чтобы посмотреть в лицо мужчине. Можно подумать, что ты не знаешь, когда у меня день рождения. Ни за что не поверю. Ладно, ты меня раскусила. Баринова Карина Евгеньевна. Я знаю, что тебе исполнится 24 через месяц. Только меня через месяц не будет в России. Поэтому вот, держи, можешь спать с медведем и думать обо мне. Спасибо за преждевременный подарок. Спать с медведем не буду. Можешь не надеяться. Медведь займет слишком много места. Кстати, я компактнее этого медведя, подмигнул Игорь. Я скептически усмехнулась. В мужчине было роста как минимум метр девяносто, и он ничем не уступал в телосложении Демьяну. Заявлять, что он компактный, было очень опрометчиво. «Смейся, смейся. Пока не попробуешь, не узнаешь», — не сдавался Игорь. «Кстати, ты не передумала насчет поездки к океану?» «Не помню, чтобы я планировала ее». «Самое время запланировать. Давай махнем на белоснежный песок. У меня как раз отпуск. А у тебя день рождения. Идеальное совпадение. Знак судьбы». «Нет», — покачала головой. «Да ладно, ты подумай. Мы всегда летаем в отдыхать. Познакомлю с друзьями. Будешь спать в отдельном бунгала. Честное слово». «И это бунгала будет стоять далеко от твоего?» «Нет, ты что». «Я не могу позволить себе расслабиться. Буду присматривать за тобой. Мало ли чего. Но лучше, чтобы оказаться вместе в одном помещении по приятной причине». Я поболтала с Игорем еще немного, отказалась от его предложения подвести меня, сказав, что доберусь до дома на такси. На душе было легко. Я не приняла предложение Игоря провести вместе отпуск, не сомневаясь, что в постели с ним было бы так же легко и непринужденно, как в общении. Есть мужчины, которые распространяют ауру секса вокруг себя. И какой бы невинной и смирной овечкой ты ни была, чувствуешь обещание наслаждения каждой клеточкой тела. Но пусть темноглазый, веселый и чуточку опасный Игорь достанется другой девушке, которая оценит его по достоинству. Игорь не мой мужчина. Вот и все. Я больше не хочу обманываться и замещать одно чувство другим. Моя привязанность и любовь к Демьяну, сильная и непреодолимая, никуда не делась. Она только окрепла и очистилась от чувства обиды и досады на него. Мы оба были обмануты и обманывались, что можем находиться порознь. Я вышла из здания торгового центра, думая о том, куда дену такого огромного медведя. Я поставила его на лавочку и достала телефон, чтобы вызвать такси. Внезапно Почувствовала пристальный взгляд и безошибочно угадала, кто на меня смотрит, даже не поднимая глаз. Я повернула голову направо. Демьян оперся о свой автомобиль и курил, глядя на меня. Голодно и с тоской. Я замерла, глядя на Демьяна. Любовалась им молча. Внутри меня бурлили самые разнообразные чувства — но ненависти, злобы и презрения не было. Демьян просто смотрел на меня и ждал. Не принуждал и не тянул к себе. Скорее выпрашивал разрешение приблизиться взглядом. Молча, но красноречивее любых слов. Я сама подошла к нему и замерла. Так близко, что могла рассмотреть крошечные морщины в уголках глаз или попытаться сосчитать длинные темные ресницы. «Ты до сих пор не уехал?» «Нет. Куда я без тебя?» «Я уехал несколько лет назад». Демьян тяжело вздохнул, темная рубашка натянулась на внушительной мускулистой груди. «Уехал». «Но только не от себя и не от тебя. Не получится». Демьян отбросил одну сигарету и сразу потянулся за другой. Он жадно затягивался, стремясь поскорее заполнить пустоту в легких. Я поняла, что Демьян нервничал и переживал, но старался не показывать этого. Ему всегда было проще выбить беспокойство кулаками или грязными словами, чем признаться, что тревога съедает его изнутри. — Как дела на работе? Мартынов не напрягает? — внезапно спросил Демьян, выбрав нейтральную тему для разговора. «Мартынов — Мартынов? — переспросила я. Я посмотрела в глаза Демьяна, заметив в глубине синевы лукавых чертей. «Мартынов Олег Николаевич, твой знакомый?» Сказала я. «Да». Даже не попытался увильнуть. Я рассмеялась. «Черт побери, Демьян!» Я радовалась тому, что начала жить самостоятельно. Но оказывается, что меня приняли на работу по твоей просьбе, да? Демьян кивнул. Когда я разместила резюме, меня пригласили на несколько собеседований. После собеседования с директором Мартыновым И одного испытательного дня мне предложили работу. Я хотел чтобы тебя оформили коммерческим директором, но Мартынов заявил, чтобы я поумерил аппетит. Да, у тебя действительно большие аппетиты, Баринов. В отношении тебя особенно, Баринова Карина. Ты не стала менять фамилию? Почему? Не хотела лишней бегать ни с бумагами. К тому же мне нравится фамилия Баринова, «Раньше я мечтала о ней», — призналась я, «не говоря об этом вслух, но представляла, как однажды ты сделаешь мне предложение, а потом вынесешь на руках из ЗАГСа». Демьян притянул меня к себе за талию одной рукой, зажал сигарету между зубами и вытащил из кармана брюк коробочку. Мое предложение все еще в силе. На этот раз уже с кольцом. «И какой срок у твоего предложения?» Я не решалась открыть крохотную коробочку, обтянутую синим бархатом. «Для тебя оно бессрочное», — Демьян отбросил сигарету и признался. «Честно говоря, я уже заебался носить кольцо в кармане». «Так избавься от него», — улыбнулась я. «Только если надену тебе на палец». «Можно?» Я не стала отвечать, потянулась и обняла Демьяна, обвив руками за раскачанный торс. На улице холодно и сыро, а ты в одной рубашке. Я горячий мужчина. Моей любовью можно сжигать дотла целые города. Я рассмеялась. Слова Демьяна прозвучали самоуверенно и по-бариновски, как когда-то раньше. Сжигать и ломать всегда проще, Демьян. Я много думала нас с тобой, понял, что много налажал сам. Я сделал выводы. «Мне без тебя не живется совсем, Рин. Давай начнем заново». «Заново? И ты забудешь все, что было?» Демьян нахмурился. «Кое-что я не смогу забыть. Я хотела бы начать заново, но боюсь, что тень прошлого всегда будет стоять между нами. Ты про Леху и про него тоже». Осмелилась признаться вслух. Потом вздохнула, осторожно захлопнула крышку коробочки с обручальным кольцом. «Давай поговорим не здесь». «Ко мне?» «Нет, ко мне. И я заберу игрушечного медведя. Он мне нравится». Демьян сжал челюсть и потом выдохнул. «Ладно, бери. Хотя мне его, если честно, выпотрошить хочется». «Ты сказал, что сделал верные выводы, Ян. Надеюсь, что это не просто слова, потому что одних слов мне уже мало», ответила я, беря огромного медведя, подаренного Игорем. «Ты повзрослела, девочка Рин». «Очень быстро», — улыбнулся Демьян. Он улыбнулся одними губами. Улыбка не затронула море глаз. «Я поняла, что нам еще о многом стоит поговорить. Мы были порзень, но в наших отношениях много тонкого весеннего льда. Слишком хрупко, опасно и сложно удержаться, чтобы не скользнуть в ледяную воду с головой. Кольцо и предложение Демьяна еще ничего не значат. Я поняла это только сейчас» наверное, действительно повзрослела и многое разъяснила, прежде всего, для себя. Я спокойно села в машину Демьяна, чувствовала себя увереннее, чем до этого. Из меня пропала нервозность и страх потери. После всего, что было между нами, кажется, я разучилась бояться. Раньше я боялась потерять Демьяна, была готова унижаться и переступать через себя и свои желания. Сейчас, сидя рядом с Демьяном, Я также любовалась его резким хищным профилем, но понимала, что теперь не стану ни кромсать, ни менять себя в угоду ему».